Глава 61. Джойс. «Я даже не знаю, что сказать. Или сделать. Так что просто напишу то, что приходит на ум. Вроде как подумаю вслух. Скорая помощь приехала около 5 часов вечера. Без сирен, что, как правило, говорит само за себя. Когда уже незачем спешить». Когда видишь скорую помощь, всегда задаешься вопросом, кому она едет. Это вполне естественно. Однажды она приедет за вами, и тогда другие люди будут смотреть на нее и обсуждать происходящее. Такова жизнь. Похоронное бюро обычно пригоняет длинный белый фургон. И это тоже не в диковинку для куперс Чейза. Стефан умер. Элизабет поехала с ним в машине скорой помощи. Я бросилась к ней, как только поняла, что происходит, но добралась лишь к тому моменту, когда в машину уже клали тело. Элизабет садилась на заднее сиденье. Поймав мой взгляд, она кивнула. Элизабет была сама на себя не похожа, будто призрак какой. Я протянула ей руку, и она ее пожала. Я сказала, что немного приберусь, пока ее не будет. Элизабет поблагодарила, и ответила, что будет только Рада. Я спросила, был ли уход мирным, и она ответила, что для Стефана, безусловно, да. Я видела, как Рон спешит к нам, прихрамывая на колено и бедро. Он выглядел таким старым. Элизабет закрыла дверь скорой помощи раньше, чем он успел до нас добраться. Рон держал меня, пока уезжала скорая. А ведь я должна была догадаться, верно? Должна была догадаться, что задумали Элизабет со Стефаном. Но что бы я могла им сказать? Что бы вы сказали? Тут сказать нечего, и все же я хочу кое-что заметить. Я бы не смогла сделать подобный выбор, это точно. Если бы я была Элизабет, а Джерри Стефаном, то я бы цеплялась за него до последнего. Я нашла бы ему хорошее место в хорошем доме престарелых, и навещала бы каждый день, по мере того, как он переходил бы от знакомства со мной к узнаванию меня, к непризнанию меня и даже к тому, что никогда обо мне не слышал. Я бы приняла все до конца. Моя любовь не допустила бы иного исхода. Я знаю многих, кто заботится дома о своих любимых, о тех, кто медленно умирает, и вы бы не пожелали такой участи даже злейшему врагу. Но покончить с этим разом, покончить прежде, чем придет естественный конец, я на такое точно бы не пошла. Пока жива любовь, я ни за что не решилась бы ее убить. Но все это касается лишь моей любви, верно? Что, если бы моя любовь жила, а любовь Джерри уже нет? Что, если я просто думаю о той радости, которую доставил бы мне взгляд на него и возможность его обнять, о той радости, которая продлилась бы гораздо дольше, чем его. И все это понимая, что каждый вечер и каждое утро он будет засыпать и просыпаться в одиночестве, испуганный, сбитый с толку. Я и в самом деле не знаю. Деменция не лишает до конца радости и любви, даже если чертовски старается. Да, остаются улыбки и смех, но появляются и крики боли. Два года назад или около того у нас в Куперчейзе разгорелся спор насчет эвтаназии. Спорили страстно, аргументированно, вдумчиво, но трогательно и по-доброму с обеих сторон. Я не помню, говорила ли что-нибудь Элизабет. Я сказала немного, лишь о своем опыте оказания помощи умирающим в больницах. И о тех случаях, когда мы увеличивали дозу лекарств в самом конце — просто чтобы сократить страдания и остановить жестокую боль. Но Стефан не подошел к концу, ведь так? Хотя, может, люди по-разному понимают, что такое конец. Наверное, они приняли взвешенное решение. Приняли вдвоем. Вы только представьте эти разговоры. Обычно люди уезжают в Швейцарию, чтобы обратиться в клинику Дигнитас. У нас было здесь таких двое или трое. Это организация, где смертельно больные могут закончить жизнь с помощью медицинского ассистента. Но решать часто нужно куда раньше, чем хотелось бы. Во-первых, вы должны быть дееспособны умом и телом, чтобы дать согласие. Во-вторых, требуются силы на долгое путешествие. Таким образом, невозможно ждать до последней минуты, и в этом заключена жестокая несправедливость. Я изучила все это, конечно, изучила. Любой человек моего возраста, который рассказывает, что не взглянул хотя бы глазком, лжет. Элизабет и Стефан, разумеется, не нуждались в Дигнитас. У Элизабет есть доступ ко всему, что ей может понадобиться. Когда приехала скорая помощь, врач общей практики уже уходил, и этого врача я никогда не видала здесь раньше. Я часто шучу о бесчувственности Элизабет, и порой она этого заслуживает, что правда, то правда. Но не сегодня. Я знаю, она расскажет когда-нибудь, когда будет готова. Но решение наверняка осталось за Стефаном, верно? Он ведь всегда был очень сильным мужчиной, абсолютно уверенным в себе. Я думаю, он просто не вынес того, что с ним происходило. Ведь это жизнь, которую он терял. И он решился, пока еще мог с этим что-то поделать, пока окончательно не потерял волю. Я должна была предвидеть, когда Элизабет пропала на несколько дней, когда в гости приехал Энтони. Я должна была догадаться, что Элизабет не собиралась расставаться со Стефаном, а Стефан не мог позволить Элизабет ухаживать за ним, когда подступающая деменция волна за волной разрушает его мозг. Он не хотел, чтобы она видела, как он проходит через все это. Есть люди, живущие по иным правилам. А я всегда была слишком труслива, чтобы поступить так же. Я все понимаю, правда. Если бы Джерри стал умолять меня, я бы, наверное, тоже согласилась. Мне не хочется признаваться в этом самой себе, но я должна. Любовь означает так много разного, правда? и ценность любви не отменяет ее сложности. Когда я увидела Элизабет в машине скорой помощи и взяла ее за руку, это была любовь. Когда Рон пытался добежать до нее, это тоже была любовь. И то, что Ибрагим повел Алана прогуляться на полчасика вместо меня, может означать только любовь. Я готовлю пастуший пирог с намерением оставить в холодильнике Элизабет, когда пойду к ней. Я знаю, Элизабет достаточно, чтобы понимать, что в квартире будет безупречно чисто, однако пропылесосить и, возможно, зажечь свечу совершенно не повредит. Я буду скучать по Стефану, но я и так по нему уже скучала. Может, Элизабет чувствовала то же самое? И что главное, именно так должно быть чувствовал себя Стефан. Наверное, он скучал по себе прежнему каждый день. Пожелала бы я такого кому-нибудь? Нет. Хотела бы я, чтобы кто-то сделал для меня то же самое? Нет. Я буду цепляться, брыкаясь и крича за каждую секунду жизни, которую уготовила мне судьба. К добру это или к худу, но я хочу увидеть все до конца. Я знаю, что Рона и Ибрагим встретятся вечером, и знаю, что если приду, то они будут очень рады, Но сегодня мне нужно время подумать о Джерри и Стефани, о Элизабет и любви. Я буду вспоминать, как на днях прощался с нами Стефан. Гордый мужчина, настолько красивый, что его улыбка творила обычное волшебство. Стефан хотел, чтобы его запомнили именно таким, и, конечно же, он это заслужил. «Именно таким я его и запомню». Я буду помнить и его последние слова. Привет, шеф. Привет, старина. Я буду помнить зимнее солнце, птиц в небе и вездесущую любовь.